Пятая глава. «Всю дорогу в город Даниил молчит. Я тоже думаю о своём. Судружно соображая где буду сегодня ночевать. Отель сразу отпадает, потому что у меня нет с собой паспорта. Можно, конечно, попросить Даниила снять для меня номер на свои документы и оплатить его заодно. Он же вроде обещал везде за меня рассчитываться, пока я с ним. Вот пусть и отвечает за свои слова. Деньги-то на счету у меня есть, но телефон я так и не зарядила, а значит, воспользоваться ими не смогу». Глянула украдкой на хмурый профиль своего кавалера И с досадой закусила губу. «Нет, не смогу. Совести не позволит мне просить его о таком, да и признаваться, что меня выгнала из дома родная мама, слишком стыдно. Умом я прекрасно понимаю, что сейчас такая ситуация, когда нужно засунуть свой стыд куда подальше и попросить помощи. Ночь ведь, куда я пойду? Но я не могу. Кажется, язык себе прокусить и то проще. Есть, конечно, у меня ещё один вариант. Тая, подруга детства. Раньше она меня часто выручала, но мы отдалились в последнее время. Я уже лет 100 ей не звонила». Она обижается на меня за это, наверное, и так неудобно появляться именно сейчас, когда у меня случились проблемы. В общем, к Тае идти тоже стыдно. Тем более, вполне может оказаться так, что она не одна. Когда Даниил тормозит у моего подъезда, я так ничего и не решаю. «Пойдём, провожу», — говорит он, и сразу же выходит из машины. Я тоже выхожу, не дожидаясь, захочет ли мой джентльмен открыть мне дверь. У подъезда мы останавливаемся, и моё сердце невольно ускоряет ход. Слишком ярко вспоминается, как вчера Даниил меня здесь целовал. Наверное, сейчас он тоже захочет это сделать. Поворачиваюсь к нему лицом, чувствуя, как тело постепенно охватывает знакомый трепет. «Спасибо за шикарный день», — произносит мой спутник. «И тебе спасибо», — негромко отзываюсь я. Жаль, что пришлось прерваться. Смущенно улыбаюсь. Да. Даниил смотрит в глаза, делает шаг ко мне, кладёт ладонь на талию, другой касается моей щеки, проводит по ней большим пальцем. Моё сердце уже готово выскочить из груди. Я жду. Вот сейчас этот нереальный парень меня поцелует. Я отчаянно жажду этого, и когда Даниил наклоняется, с готовностью закрываю глаза и размыкаю губы. Чувствую, как к ним прикасаются его пальцы, ласково и очень нежно. И, наконец, следует поцелуй. Но не такой, как я ожидала. Не страстный, не сметающий всё на своём пути ураган, а полная его противоположность. На этот раз Даниил целует меня мягко, спокойно и как-то даже целомудренно, что ли. Без языка, без этого своего наглого натиска. Но от такого поцелуя я испытываю ничуть не меньше эмоций. По телу проходит лёгкая дрожь. Мужские губы исчезают внезапно, заставляя испытать жестокое разочарование. «Нет, так не пойдёт. Я хочу ещё». Вцепляюсь холодными пальцами в его куртку, тяну на себя, но Даниил деликатно останавливает меня. «Мне пора ехать, лялька. Слушай, а надолго у тебя эти твои дела? Может, возьмёшь меня с собой?» С азартом предлагаю я, заглядывая ему в глаза. «Я не буду мешать, честно. Посижу, подожду в уголочке. Могу даже в машине». Даниил отрицательно крутит головой. «Нет, Ляль, боюсь, слишком долго ждать придётся. Иди домой». С досадой поджимая губы и несколько раз кивая. «Ну пока», — улыбается он. «Ты позвонишь мне?» Этот вопрос из моих уст звучит слишком уж жалко, но я ничего не могу с собой поделать. Такое дурацкое чувство внутри, будто мы больше не увидимся. Не знаю, откуда оно взялось, но Даниил заверяет меня в обратном. «Конечно», — уверенно произносит он. Достаю из кармана ключей, захожу в подъезд, поднимаюсь в пролёт между этажами и смотрю в узкое окошко, как Даниил садится в машину и уезжает. Меня вдруг охватывает такой тоской, будто пока он был рядом, всё остальное отошло на задний план, куда-то очень далеко, а теперь вернулась и обрушилась на меня с удвоенной силой. Это ссора с мамой. Ужасное чувство стоять вот так в своём родном подъезде, когда твоя квартира совсем рядом, но ты не можешь туда войти, и нужно плестись куда-то среди ночи, искать себе ночлег. устала обряду к перилам, опираясь на них, закрываю глаза, а потом и вовсе усаживаюсь на ступеньку лестницы, рискуя испачкать дорогое пальто. Упираюсь локтями в колени и закрываю руками лицо. Может, зайти хотя бы за паспортом? Нет, она наверняка проснётся и устроит ещё один скандал из-за того, что я заявилась так поздно. Лучше уж краснеть перед Таюхой. Да, пойду к ней. Что ещё остаётся? Только бы подруга была дома. Посидев на ступеньке ещё немного, с неохотой поднимаюсь и плетусь вниз. Выхожу на улицу, где меня тут же обдаёт холодным порывом ветра. Ёжусь. Запахиваю плотнее пальто, втягиваю голову в плечи, И быстрым шагом иду в сторону дома, в котором сейчас живёт Тая. Это не слишком далеко, примерно три квартала от меня. Расстояние небольшое, но ночью и по такой погоде... Ещё и на улице как-то уж слишком темно. Ночь какая-то безлунная, даже фонари не спасают. С каждой секундой мёрзну всё больше, с тоской вспоминая куртку и сапоги Михалыча. Сейчас они бы мне, ой, как пригодились. Нервно глядываюсь по сторонам. Хоть у нас и спокойный район, но по ночам всякое случается. Надо было попросить Даниила сразу отвезти меня к подруге, чем я только думала. К счастью, до Тая я добираюсь без происшествий и почти не отморозив себе конечности, с минуту набираюсь смелости и, наконец, звоню в домофон. Только бы она была дома и одна. Спустя несколько гудков из динамика раздается знакомый сонный голос. «Ну и кто там еще?» «Тая, привет! Это я, Ляля. -ля. Открой, пожалуйста. Ляля?» -ля? Удивлённо отзывается подруга и почти одновременно раздаётся писк разблокированной подъездной двери. И почти одновременно раздаётся писк разблокированной подъездной двери. «Заходи». Когда я поднимаюсь на её этаж, тая уже ждёт, выглядывая на лестничную клетку из тамбура. Она заспанная, взлохмаченная, в длинном тёплом халате и тапочках, из чего я делаю вывод, что подруга сегодня ночует одна. Смотрит на меня беспокоенно. Может, и не обижается вовсе. Чем ближе я подхожу к ней, тем больше в горле нарастает ком. «Ну что?» Сочувственно спрашивает она. «Опять?» Я всхлипываю и согласно киваю головой. «Иди сюда». я вытягивает руки, шагает навстречу и крепко обнимает. Не знаю, что со мной начинает твориться в этот момент. Вроде только что была абсолютно спокойной, а тут вдруг накрывает какой-то тихой истерикой. Слёзы градом катятся из глаз. Подруга крепко прижимает меня, гладит по спине. «Ну всё, всё. Идём». Ведёт меня к себе домой. «У неё в квартире тепло, красиво и уютно. Мне сразу становится чуточку легче и спокойнее. Я была здесь всего раз, когда Тая только переехала, полгода назад. Чай будешь?» — гостеприимно предлагает она. «Ты в курсе, что ты самый лучший человек на Земле?» Улыбаюсь я сквозь слёзы. «Ой, Лялька, да брось!» — смущённо отмахивается подруга. разувайся пойдём на кухню». Кухня у Таи, впрочем, как и все остальные помещения в квартире, очень стильная и оборудована по последнему слову техники. За чашкой ароматного чая я в общих чертах пересказываю подруге наш утренний диалог с матерью и постоянно ловлю себя на том, что любуюсь интерьером. Когда-нибудь у меня будет такой. «Она не имеет права тебя выгонять. Это и твоя квартира тоже», — возмущённо комментирует Тайя мой рассказ. «Я знаю. Невесело признаю я, безотчётно помешивая маленькой ложечкой свой чай. Но от этого мне не легче. Так почему ты ей об этом не скажешь? Зачем? Это только вызовет новую порцию обвинений. Я всё равно ничего не добьюсь». «Ох, лялька». Тяжело вздыхает подруга. Я даже ей не знаю, как помочь. Съезжать тебе нужно. И чем быстрее, тем лучше. Поверь на слово. Сразу вздохнёшь спокойно. Да я бы с радостью тай. Вот только куда? Снять квартиру или даже комнату на мою жалкую зарплату не получится. Универ, если только бросить. Я думала об этом, но, блин, так жалко. Два года адских усилий и затрат получается. Всё зря? Да и высшее образование мне необходимо. Не хочу всю жизнь на звонки отвечать. «Слушай, ну а если у твоего отца помощи попросить?» — воодушевлённо предлагает она. Может, разыскать его как-нибудь, поговорить. Вдруг совесть проснётся наконец у человека, оплатит тебе жильё хотя бы, пока не отучишься. При упоминании об отце в груди начинает неприятно тянуть. «Нет, ты что, я не хочу унижаться». «Почему сразу унижаться?» «Он задолжал тебе вообще-то. Родители обязаны заботиться о своих детях. Ты, наоборот, ему шанс таким образом дашь карму свою подлатать». «Да не могу я, Тай». Я, когда его в последний раз видела, случайно на улице пересеклись. Знаешь, что было? Он сделал вид, будто меня не узнал. Жесть. Ну или правда не узнал. Но сути это не меняет. Я ни за что не стану ему звонить и что-то просить. Ничего мне от него не надо. Да уж, папаша, блин. Как таких только земля носит. Да забей. Я давно на него забила. Утыкаюсь в свою кружку невидящим взглядом. На самом деле нет. Не забила, конечно. Обида порой так и душит. Стоит дать слабину. Но я старательно... Внушаю себе эту мысль, и если ему на меня плевать, то мне на него тем более. «Но надо же что-то делать, Ляль!» — сочувственно произносит подруга. «Нельзя же вечно эти унижения терпеть!» Делаю глубокий вдох, стараясь побороть дурацкое чувство стыда и поднимая на неё взгляд. «Слушай, Тай, можно я перекантуюсь у тебя денёк-другой, если это удобно? А потом что-нибудь придумаю». «Конечно, живи сколько хочешь!» — благодушно восклицает она, но тут же сконфуженно добавляет. «Только это, когда мой Игорь будет приезжать, тебе надо будет куда-то уходить». «Само собой, я понимаю». Несколько раз согласно киваю, я тоже слегка смущаюсь. «Спасибо тебе большое, Тай. Ты самый лучший друг». «Ай, ладно тебе». Поднимается на ноги она и забирает со стола свою опустевшую чашку. «Давай допивай свой чай, да спать пойдём». «Устала, поди. Завтра выходной. Успеем ещё наболтаться. Тебе ведь завтра никуда не надо?» «Ну, пока не знаю». Скромно пожимая плечами я, невольно вспоминая о Даниэле. «Может, он до завтра решит свои дела и снова меня куда-нибудь пригласит?» «Было бы здорово, потому что, кажется, я уже дико по нему соскучилась. Надеюсь только, что на этот раз мы поедем не в лес». Замечаю, что Таюха замерла напротив меня с чашкой в руках и внимательно изучает прищуренным взглядом. И вдруг осознаю, почему. Прямо сейчас я ведь сижу и улыбаюсь, как последняя дура. «Никак у тебя кто-то появился?» Играя бровями, интересуется подруга. «Точно, ты же с мамой поругалась из-за того, что должна была встретиться сегодня с каким-то парнем. Это он, да?» «Давай, колись». Не хотела пока о нём говорить, но моя идиотская улыбка выдает меня с потрохами. Никак не могу усмирить лицо. Радостно киваю головой закусываю губу изнутри, чтобы не светиться, как новогодняя ёлка. «Так», Та — торжественно произносит тая саживаясь обратно за стол. «Сон отменяется. Рассказывай давай». Как не стараюсь я придать своему лицу серьёзный вид, ничего не выходит. Губы так и норовят расплыться в разные стороны, и в конце концов я сдаюсь. «Ну, короче». Делаю глубокий вдох и начинаю таратурить, как умалишённое. Мы в Тиндере познакомились, три раза всего виделись, но он просто нереальный какой-то. И знаешь, не в том плане нереальный, что мечта из влажных девичьих грёз. Нет, на вид он вообще самый обычный. То есть красавчик, конечно, но одевается как чмошник какой-то. Знаешь, но с ним общаться просто безумно интересно. А ещё он просто секси, целуется, знала бы ты как. Просто как бог. Я ещё ни с кем ни разу даже близко так не целовалась, Тая, поверь. А какая у него фигура? На животе кубики, рельеф. Ты бы, если увидела, офигела бы просто честное слово. А ещё он сама непредсказуемость. Предложил мне выходные с ним провести. И знаешь, куда меня повёз? В лес. На охоту, блин. Это же надо было додуматься. но Я сначала думала, убью его, но потом всё было так классно, что... Тут я спотыкаюсь и замолкаю, глядя в изымлённые глаза подруги. Кажется, та я слегка ошалела от моего безумно сумбурного монолога. «Что?» «Нетерпеливо переспрашивает она». «Что?» «Кажется, я влюбилась». Выдаю сконфуженно, снова по-идиотски улыбаясь. а тая потрясённо качает головой. «Господи боже мой!» «Что?» — смеюсь я. «Даже не знаю, посочувствовать тебе или поздравить подруга», поясняет она, разводя руками. «Почему сразу посочувствовать-то?» Снова смеюсь я. «Но то как от тебя накрыло? Ты бы себя видела». «Да я примерно представляю». «Ну а он-то что?» «В смысле? Ну как к тебе относится? Тоже влюблён?» «Откуда ж мне знать?» Весело пожимаю плечами. «Хочется верить, что да, но, по крайней мере, смотрит он на меня очень даже заинтересованно». «У вас что-то было уже?» — сузив глаза, интересуется Тая. «Казалось бы, обычный вопрос, но мне почему-то становится от него жарко». «Нет, не было. Просто страстно целовались. Смущённо, признаюсь я». «А где кубики увидела тогда?» «Вспоминаю, как слабовольно я поддалась на уговоры Даниила пойти с ним в баню и смущаюсь ещё больше. Даже и рассказывать о таком как-то неловко». «Да так вышло». «Понятно. Удивительно, конечно. Никогда бы не подумала, что на Тиндере можно кого-то адекватного найти. Я думала, там одни придурки да извращенцы», — выдает подруга. Закатываю глаза и смотрю на неё с укором. «Но я ведь сижу на Тиндере, но вроде не дура и не извращенка. Да я про мужиков говорю». «А какая разница?» «Да нет, никакой просто. Ну, ты бы это, не торопилась влюбляться, в общем. Пообщайтесь сначала нормально, получше узнай его». «Ну, само собой, Тай», — возмущённо цокою языком я, Я не в том же смысле влюбилась, что прямо влюбилась. И всё, завтра под венец. Нет, просто он такой классный, хоть и не без странностей, конечно, но очень понравился мне. Понимаешь? Понимаю. Я очень рада за тебя, ляль Пусть он окажется хорошим парнем, и всё у вас сложится замечательно. Аминь. Улыбаюсь я. Как его зовут-то? Фотка есть? Покажи хоть. Да у меня телефон сел. Кстати, куда можно зарядку воткнуть? Спохватываюсь я и тут же забываю об этом, снова по поидиотски улыбаясь. «А зовут его Даниил. Обалденное имя. Скажи ведь». «Ага. Просто огонь». По-доброму смеется надо мной Тая. Тая выдает мне комплект чистого постельного белья и свою пижаму, после чего помогает разложить и застелить диван в гостиной. «Розетка там, внизу, сразу за спинкой», подсказывает она, указывая направление пальцем. «В ванной в шкафчике есть новая запечатанная зубная щетка. Можешь взять ее. Свет можно выключить и включить хлопком». Что ещё? Вроде всё сказала. Ну, пойду я тоже спать. Приятных тебе снов. Спасибо огромное, Тай. Не знаю, что бы я без тебя делала. Вздыхаю я. Да перестань, Ляля, ничего особенного. Уверена, ты бы меня тоже на улицу не выгнала в аналогичной ситуации. Пытаюсь улыбнуться в ответ на это и поджимаю губы. Снова чувствую лёгкий укол вины. Подруга подходит ко мне, чтобы поцеловать в щеку, а я заключаю её в крепкие объятия Какая же она хорошая. Оставшись одна, первым делом распечатываю купленную Даниилом зарядку И втыкаю её в телефон. Снова ловлю себя на очередном идиотизме. Ласково глажу пальцем новенький белый проводок и улыбаюсь. Это ведь получается как бы подарок от моего Дастина Хоффмана. И тут же закатываю глаза, поражаясь самой себе. Какой к чёрту подарок? Это всего лишь зарядка для телефона, которую я сама же у него и выпросила. Но всё равно. Прикасаться к ней заряжать ей свой телефон безумно приятно. Это клиника, да? Когда на экране наконец вспыхивает изображение батареи с красным индикатором, оставляешь шнур вместе с телефоном в покое. Переодеваюсь в предоставленную мне пижаму и забираюсь под одеяло, хлопаю в ладоши, чтобы погасить свет. Закрываю глаза и с наслаждением расслабляю мышцы. Диван у очень удобный, постельное белье потрясающе пахнет лавандой. После такого безумного дня что может быть прекраснее? меня есть где спать, не нужно тратить деньги из отложенных на университет, А ещё у меня появился парень. Наконец-то. Я так давно об этом мечтала. И пусть он не совсем как из моих фантазий, но всё равно классный. Не терпится скорее снова увидеть его. А сна у меня ни в одном глазу. В голове без конца всплывают обрывки сегодняшнего дня. Остромные фразы Даниила, недвусмысленные взгляды, прикосновения, поцелуи, грудь щемит от тихого восторга. Скулу уже просто сводит от улыбки. Тренькает мой телефон, извещая о том, что ожил. Я как безумная бросаюсь к нему, подхватывая с пола. Может, Даниил что-нибудь мне написал? Но в мессенджере пусто. В Тиндере несколько новых сообщений, но все не от него. Сразу становится как-то грустно. Драма добавляет тот факт, что ни от мамы, ни от отчима также нет ни одного сообщения или пропущенного звонка. Уже глубокая ночь, но их совершенно не волнует, где я. Что ж, не в первый раз. Максимальный срок, на который я раньше уходила из дома — 4 дня. И за все 4 дня мне никто ни разу не позвонил и не поинтересовался, жива ли я. Так почему я каждый раз надеюсь, что может быть как-то иначе? Не хочу снова возвращаться домой, поджав хвост и наплевав на свою гордость. Да, это и моя квартира тоже. Да, по закону я имею право там жить. Но как же противно, кто бы знал. Право, Тая, надо придумывать что-то. Так не может больше продолжаться. Ещё несколько лет, пока не закончу универ, я просто не выдержу. Тяжело вздыхаю, переворачиваюсь на бок и поджимаю колени к груди. От хорошего настроения не осталось и следа. Что же мне делать? Допустим, первое время поживу у Таи. Интересно, она из вежливости сказала «живи сколько хочешь» или это действительно её не обременит? Что будет, если узнает её Игорь? Вдруг он будет против? Не хотелось бы создавать подруге неудобства и спросить её об этом как-то неловко. У меня вообще, как только разговор заходит о тайном любовнике, сразу не имеет язык. Дело в том, что Игорь женат имеет двоих детей, а ещё он красив и давно уже не молод, но зато сказочно богат. Такой вот расклад. «Я не хочу осуждать Таи, не хочу думать о ней плохо, ведь знаю её с детства. Она хорошая, добрая девушка. Она лучший на свете друг, но...» Но когда я узнала об этих её отношениях, между нами словно невидимая стена выросла. Из-за этого мы и отдалились друг от друга. Из-за этого мне сложно было ей звонить. Сегодня впервые за долгое время мы разговаривали как прежде, без этой неловкой натянутости. Я не считаю себя вправе осуждать подругу, но всё внутри меня противится такому её выбору. Да, у неё теперь всё шикарно. Двухкомнатная квартира в элитной новостройке, обучение в престижном вузе оплачено на несколько лет вперёд и вообще никаких проблем с финансами. Но мне кажется, не стоит оно всё того. И можно было как-то по-другому этого достичь, пусть не сразу, но Тая заслуживает лучшего. Сердце болит за неё. Я плохая подруга, потому что боюсь открыто поговорить с ней об этом. А взамен делаю вид, что всё в порядке и натянуто улыбаюсь. Разве так поступают друзья? С такими невесёлыми мыслями я и засыпаю. Мне снится Даниил такой классный, он, что даже не хочется просыпаться. Но утро наступает неизбежно. Реальность прогоняет сон. Я разлепляю глаза и первым делом, конечно же, бросаюсь проверять телефон. Не писал ли Даниил? Но к великому разочарованию, от него ни строчки. Набравшись смелости, пишу ему сама. Привет. Как ты? Решил свои дела? Жду ответ очень долго. Каждую минуту проверяю мессенджер, но Даниил не отвечает, отчего я впадаю в страшную тоску. Не пишет и не звонит он мне весь день. А когда я решаюсь набрать его сама, Ответом мне служит лишь длинные гудки и бездушный голос автоответчика. «Эй, ну напиши мне уже хоть что-нибудь, хоть смайл отправь, чтобы я знала, что ты там хотя бы живой». Доставлено, прочитано, ответа нет. Я психую, злюсь. Но неужели так сложно пару слов написать? Набираю снова, желая высказать все, что о нем думаю. А он и вовсе отключает телефон. Негодую всеми фибрами души, открываю его контакты собираюсь бросить в черный список, но в последний момент отменяю. Не поднимается рука. «Ну что я в самом деле?» «Может, занят он?» «Не может говорить?» «Важные дела какие-нибудь. Весь день. Всякое бывает». «А я тут в истерике бьюсь, как дура последняя». «Освободится и позвонит?» «Конечно, позвонит. Не может же он взять и вдруг потерять ко мне интерес?» «Но Даниил больше не звонит мне. Ни на следующий день, ни через день, и даже через целую неделю от него никаких вестей».